Второстепенные члены предложения, страница 493, второстепенными членами предложения называются члены предложения, находящиеся в подчинительной связи с главными членами предложения или между собой и служащие для их пояснения, уточнения, дополнения. Различаются следующие виды второстепенных членов предложения. Определение, его разновидность приложения, дополнение и обстоятельства. Страница 494. Определение. Определение называется второстепенный член предложения, относящийся к члену предложения слову, с предметным значением и характеризующий, называемый этим словом, предмет со стороны его качества, признака или свойства. В школьном учебнике даётся такое определение. Определение обозначает у предмета признак, который бывает в большей или в меньшей степени. Параграф 225 – согласованное определение. А делится на согласованное и несогласованное определение. Разберём согласованные Согласованное определение выражается частями речи, относящимися к определяемому слову и способной уподобляться ему в числе, падеже, А в единственном числе и вроде. Согласованное определение выражается прилагательными, причастиями, местоимёнными прилагательными и порядковыми числительными. Твоя радость и горе, радость и горе для меня. Не следует считать определением прилагательное, входящее в состав фразеологической единицей, например, «чёрная смородина», «белое море». В современном русском языке наиболее употребительное определение, выраженное качественными и относительными прилагательными. Определение, выраженное качественными прилагательными, обозначает различные признаки предмета «лица» или явления Они могут указывать на признаки пространственных отношений предметов. Из широкого окна было видно почти всё широкого окна. Признаки, например, временных отношений. Долгое сидение в лодке наскучило. Свойства воспринимаемых органами чувств. В избу врывается холодный туман. Физические свойства людей, животных, насекомых раздаётся гудение толстого шмеля. Определение, выраженное относительными прилагательными, обозначает различные признаки предмета, лица или явления не непосредственно через отношение к другим предметам, а также к месту и времени. Относительными прилагательными можно обозначить признак предмета по материалу. Деревянная сторожка. По месту нахождения. Я ехал по деревенской улице. По времени. Она открыла окно, Несколько минут дышала ночной прохладой. Признак в его отношении к лицу. Слышен из открытого окна детский смех. Признак в его отношении к понятию. Философские споры... Его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины. Герцен. Определение, выраженное притяжательным прилагательным, обозначает принадлежность характеризуемого предмета конкретному лицу. У меня в памяти остались только его слова. «Дядины, отцовы». Лаврецкий нашёл весь тёткин скарб целости. Значение принадлежности выражается также притяжательным местоимением. «Мой труд любому труду родственен». Майковский. Определение, выраженное указательным местоимением, подчёркивает конкретность определяемого предмета – В этом в этот город Константин Райтинг приехал из Москвы. Неопределённое местоимение в роли определения указывает на неопределённость признака предмета. Никто в Севастополе и не мог подумать, что с моря может ворваться чей-нибудь флот. или чья-то рука ударила по плечу. Чей-нибудь чья -то. Определение, выраженное определительными и отрицательными местоимениями, обозначает свойства и качества в соответствии с присущими им значениями. Всякое слово казалось ему колким упрёком. Всякое. Кругом не слышалось никакого шума. Страница 496. Несогласованное определение. Это параграф 226. Несогласованное определение связывается с определяемым словом при помощи управления. Ветка берёзы. или «примыкание», «решение уехать».